Глава вторая. Топливо для джет. Марк Лоре и его соучредитель Винит Бхарара не могли поверить в то, что слышат. Стояла осень 2010 года, и два предпринимателя, управлявшие компанией diapes.com, сидели напротив группы разгневанных управленцев Amazon.com в укромном уголке модного ресторана в Нью-Йоркском районе пекинг На первый взгляд Лоре, давно уважавшего Безоса на расстоянии, можно было спутать с дальним родственником Джеффа или его версией с восточного побережья. Оба страдали от облысения, которое маскировали с помощью короткой стрижки. Оба в то время предпочитали носить рваные джинсы, туфли в стиле кэжуал и рубашки с пуговицами. Лоре на выпуск, а Безос заправленную. Хрипловатый голос и нью-йоркский акцент Лоре придавали ему определенную жесткость, однако на самом деле он был мягким человеком и избегал разногласий, словно на обычной работе, с девяти до пяти. Пхарара, соучредитель и друг детства Лоре, только что вернулся к столу из туалета ресторана, сделав остановку у бара, чтобы взять бокал просека, который он часто пил вместо десерта. Затем Пхарара, наконец, набрался смелости и поделился новостями. Ранее в тот вечер им позвонил один из руководителей Walmart и предложил купить их стартап примерно за 650 миллионов долларов. В чем же проблема? Сидевшие за столом управленцы Amazon приехали сюда, чтобы завершить предстоящее приобретение diapers.com и его материнской компании «Квитси» за цену, которая была примерно на 100 миллионов долларов меньше, чем предложила сейчас Walmart. В девяти случаях из десяти решение для предпринимателей, оказавшихся на пороге своего первого серьезного заработка, было элементарным. Очевидно, нужно взять деньги Walmart, Но руководители Amazon не собирались упрощать ситуацию. Команда Amazon, возможно, под воздействием вечерних алкогольных напитков резко набросилась на соучредителей Квидзи с заявлением, что если они примут предложение Walmart, то Amazon пойдет на дальнейшее снижение цены, чтобы сокрушить diapers.com. За последние месяцы Amazon уже опустила цены на подгузники на 30%. А теперь сидящие за столом управленцы обещали увеличить эти скидки до уровня неподъемного для стартапа, который даже без скидок выцарапывал менее 10% воловой прибыли от продажи подгузников. На следующее утро управленцы Amazon и соучредители Квидзи встретились в штаб-квартире стартапа в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, чтобы продолжить «Due Diligence» в преддверии ожидаемого совершения сделки. Примечание «Due Diligence» с английского «Должная добросовестность». Комплексная процедура оценки компании со стороны инвестора. Конец примечания. Однако события предыдущего вечера наложили свой отпечаток. Несмотря на мягкость и несклонность к конфликтам, Лора был весьма амбициозным предпринимателем. Угрозы за ужином он воспринял как корпоративную версию мафиозного маневра. «Присоединяйтесь к нам или испытайте на себе наш гнев». Хотя основатели Квидзи едва не потеряли дар речи от этих угроз, им не следовало удивляться. Лорел уже давно изучал Амазон и путь Безоса, проглатывая каждый годовой отчет компании по форме 10К. А про себя называл генерального директора Amazon Синсейм. Примечание. 10К. Форма годового отчета, которую обязаны использовать некоторые американские компании для описания итогов финансового года. Конец примечания. Эти документы, а также сведения, подчеркнутые из бешеного, освещения деятельности гиганта электронной торговли в СМИ, поведали Лоре все, что требовалось знать о Безосе. Он был нацелен на кратчайший путь к полному доминированию в розничной торговле, а Лоре и Пхарара стояли у него на пути. В конце 2000-х годов сайт Diapers.com приобрел популярность на рынках крупных городов, таких как Нью-Йорк и Сан-Франциско, Компания предлагала доставку на следующий день для новой волны напряженно работающих родителей, которые одновременно и разбирались в цифровых технологиях и жаждали удобства. Ларе и Пхарара понимали, что быстрая доставка, максимум два дня, как предлагал сервис Prime от Amazon, это ключ к тому, чтобы убедить людей заказывать товары онлайн, а не ехать за ними в ближайший физический магазин. В некоторых городах diapers.com опережал Amazon по скорости доставки на целый день. Компания ставила цель выйти на уровень безубыточности за счет продаж подгузников, а затем зарабатывать на продаже родителям более выгодных товаров, например, детских автокресел и детского шампуня. Но после нескольких лет быстрого роста diapers.com столкнулся с проблемами. Опасаясь растущей популярности сайта, продающего подгузники, руководство Amazon предприняло смертельную атаку. Снизило на 30% цены на все подгузники на своем сайте электронной торговли. Amazon соглашалась терять деньги на подгузниках, чтобы сравнять конкуренты с землей. Это был безжалостный шаг. Шаг настоящего Джеффа Безоса. Руководители Amazon знали, что Depress.com быстро сжигает деньги, тратя огромные средства на успешный коктейль из маркетинга, экспресс-доставки и отличного обслуживания клиентов. Поэтому такое снижение цен должно было сильно осложнить жизнь Лоре и Пхарари. Так и вышло. Предприниматели оказались перед выбором – рискнуть и потратить время на попытки получить дополнительный капитал от венчурных инвесторов, что в сложившихся обстоятельствах было бы непросто или продать бизнес крупной компании, пока рост не заглох окончательно. Спустя годы Лорре признался, что 30% снижение цен не походило на обычную конкуренцию. «Это было совершенно нечестно», — сказал он мне. Но в конце 2010 года у Лорре и Бхарары не было большого выбора, и они впервые всерьез задумались о продаже. Сначала предприниматели пообщались с Walmart, где появился новый руководитель отдела электронной торговли, и возродилось желание блеснуть в этом секторе. Представителям Walmart, выступавшим за покупку стартапа, понравилось, что Deppers.com установил реальную связь со своими клиентами, которая не строилась исключительно на низких ценах, как было у Walmart — Огромным плюсом являлся и тот факт, что Лорре и Пхарари удалось сделать это в такой важной для Walmart категории, как подгузники и прочие товары для детей. Конечно, технологические наработки стартапа в области электронной торговли также стали бы благом для Walmart, возможности которой досадно уступали амазоновским. Walmart сделала первоначальное заниженное предложение о приобретении Квидзи, оно не удовлетворило владельцев. И Лорес Бхарарой решили обратиться в Амазон. Партнеры вылетели в Сиэтл, чтобы обсудить потенциальную сделку с Безосом. Через несколько недель после встречи, пока Walmart, казалось, спала и не проявляла заинтересованности, Безос дал одному из своих лучших специалистов по сделкам добро на покупку у Квидзи. В итоге Amazon предложила приобрести Квидзи за 540 миллионов долларов и предоставила предпринимателям всего несколько дней на подписание письма о намерениях, которое положило начало 30-дневному периоду эксклюзивных переговоров для проведения «Due Diligence» и завершения сделки. Когда предприниматели из Квидзи уведомили Walmart о потенциальной продаже другому крупному ритейлеру, которого они не могут назвать, руководитель, с которым они общались, был, по словам человека, знакомого с деталями разговора, по-настоящему ошеломлен. Вскоре после начала эксклюзивных переговоров между Amazon и Квидзи, топ-менеджер Walmart по электронной торговле позвонил предпринимателям с предложением в 650 миллионов долларов – как раз в тот день, когда в Нью-Йорке состоялся судьбоносный ужин. Основатели подумывали о том, чтобы отказаться от Amazon, несмотря на угрозы за столом, но им требовались гарантии от Walmart, что сделка на 650 миллионов долларов состоится наверняка. Однако, когда Walmart прислала письменные условия сделки, в них обнаружился пункт, который давал ритейлеру возможность выйти из игры, если в бизнесе Квидзи произойдут существенные негативные изменения до завершения сделки. По сути, этот пункт давал Walmart возможность отказаться от сделки, если бизнес Квидзи обрушится до того, как правительство одобрит покупку. Хотя подобное положение являлось стандартным в соглашениях о слияниях и поглощениях, оно практически не оставляло сомнений, что чаша весов склонилась в пользу Amazon. К тому же Лоре и Пхарара были не в восторге от перспективы сообщить своим молодым сотрудникам с побережья, что вскоре им придется работать в консервативном ритейлере, базирующемся в Арканзасе. В общем, предприниматели не захотели выяснять, блефуют ли помощники Безоса и Амазон в отношении идей тотальной ценовой войны. Они приняли предложение Амазон, обеспечив Безосу серьезную победу и разбив сердца руководства Walmart. Переход к Amazon принес каждому из основателей десятки миллионов и позволил diapers.com остаться отдельной организацией под управлением ее создателей. Впрочем, позже Лоре заявил, что был подавлен успехом сомнительной тактики Безоса и тем, что Квиди пришлось продать. Несмотря на это, они с Бхарарой по-прежнему были полны решимости максимально использовать возможности учиться у компании, за которой долгое время следили, и которой все еще во многом восхищались. Однако они так и не сумели вписаться в Амазон. Безус и его управленцы, похоже, руководствовались благими намерениями, когда решили сохранить Квидзи в качестве самостоятельной дочерней компании. Но это означало, что diapros.com продолжал конкурировать с Amazon даже в рамках одной и той же материнской организации и со стороны так и не смогли должным образом договориться о грамотных, дифференцированных предложениях цены для покупателей. Кроме того, Ларе обиделся, когда руководство Амазон отклонило его просьбы о выделении значительного маркетингового бюджета на его взгляд необходимого, чтобы привлекать новых молодых, подкованных в цифровых технологиях родителей, которые помогли бы портфелю торговых сайтов Квидзи полностью реализовать свой потенциал. Ему также было трудно смириться с огромной пропастью между подходами компании к трудовой культуре. Безос проповедовал своим управленцам религию «жестокой честности», Вне зависимости от того, как это отразится на личных чувствах. Напротив, Лорай хотел побеждать, но также любил нравиться и желал, чтобы другие ощущали, что их ценят. Но Amazon никогда не придерживалась такого подхода. Так что в 2013 году, менее чем через три года после покупки, лоре и Пхарара покинули Amazon, а вместе с тем и свое детище – diapers.com. Несколько месяцев спустя среди моих источников – Распространился слух, что Лоре задумал какую-то новинку в электронной торговле. Большой размах. Так и характеризовал это один человек. Когда я позвонил узнать подробности, Лоре вежливо дал понять, что не заинтересован в разговоре, однако пообещал сообщить, если ситуация изменится. Если бы у Костко и Амазон был ребенок. Новым стартапом Лоре стала компания электронной торговли jet.com, которая привлекла более 200 миллионов долларов венчурного капитала еще до того, как получила широкую известность. Примечание. Jet Струя, реактивный двигатель, реактивный самолет. Каламбурное название главы можно перевести как реактивное топливо и как топливо для Jet. Конец примечания. Модель Jet предлагала онлайн-покупателям уплачивать ежегодный членский взнос в размере 50 долларов в обмен на лучшие цены в интернете на товары различных категорий, включая электронику, игрушки и моду. «Мы всегда говорили, что если бы у Костко и Amazon родился ребенок, то это была бы Jet», говорит Лиза Лансман, бывший директор по работе с клиентами Jet.com, которая курировала маркетинг, аналитику и клиентский опыт. Однако структура скидок Jet была непростой для реализации в программном обеспечении и не особо понятной для покупателей. Предполагалось, что экономия покупателей частично обеспечивается за счет ритейлеров и брендов, которые продают товары на Jet.com. Они платят стартапу-комиссию за размещение товаров на сайте, а Jet перенаправляет большую часть этих комиссионных покупателям в форме сэкономленных средств. Jet также пыталась привлечь покупателей нетрадиционными методами, которые позволяли выставлять еще более низкие цены. Клиенты могли получить снижение цены, если заказывали сразу несколько товаров. Jet назвала эту функцию корзина». И экономия была еще больше, если все товары доставлялись с одного склада. Руководители компании Jet назвали эти меры «устранением издержек из системы». На их взгляд, на виду у всех скрывалась экономия в складских и отгрузочных операциях, обеспечивающих работу любого интернет-магазина. Они полагали, что если передать часть этих сэкономленных средств покупателям, то можно приучить их заказывать больше товаров единовременно, что потенциально снизит еще и стоимость доставки. «Мы не то чтобы поумнели в плане доставки товаров», — сказала однажды Лора. «Мы просто раскрываем истинную экономическую основу». И когда мы делаем ее прозрачной для потребителя в виде скидок, мы, по сути, создаем более эффективные заказы. На этом экономия не заканчивалась. Покупатели также могли получить дополнительные небольшие скидки, если соглашались использовать дебетовую карту вместо кредитной или отказывались от права вернуть товар. По оценкам стартапа, средняя экономия за счет комиссионных от бренда, который Jet, передавала покупателям, а также за счет скидки за «умную корзину» составляла от 10 до 15% с каждого заказа, или 150 долларов в год. Создание бизнес-модели нового типа и привлечение клиентов, которые ее приняли, оказалось нелегкой и дорогостоящей задачей. Несколько месяцев после запуска в 2015 году компания Jet тратила на рекламу от 20 до 25 миллионов долларов в месяц, вливая средства в оптимизацию поиска в Google, заклеивая рекламы автобусы и остановки метро в Нью-Йорке и Сан-Франциско и даже прибегнув к дорогостоящей компании на национальном телевидении. Спустя годы Ларе признался, что одно время Jet расходовала на маркетинг около 40 миллионов долларов в месяц. «Мы знали, что нам нужно добиться масштаба и добиться его быстро», – добавил он. Чтобы привлечь клиентов, компания Jet запустила реферальную программу под названием Jet Insider, которая обещала опцион на покупку 100 тысяч акций тому онлайн-покупателю, который уговорит больше всех людей подписаться на бета-доступ к сайту. Примечание. Реферальная программа. Метод маркетинга, где новые участники регистрируются по рекомендации другого участника. Конец примечания. Это сработало. Вскоре после запуска стартап оказался перегружен, отчасти из-за того, что он втиху искал товар за кулисами. Да, Джет обладала определенными запасами на собственных складах, в основном товарами повседневного спроса, такими как хлопья, подгузники и шампунь. Кроме того, на момент запуска у компании имелась горстка поставщиков, которые размещали товары на сайте и сами доставляли их клиентам Jet. Однако около 70% того, что стартап продавал в момент запуска, поступало непосредственно с других торговых сайтов. Эффемизм, который использовала компания Jet для обозначения этого приема, назывался Jet Concierge. Но стартап просто размещал на своем сайте товар, к которому не имел никакого отношения, продавал его клиенту, а затем заказывал товар у конкурента, который доставлял его напрямую клиентам Jet. Руководители Джет полагали, что таким способом можно решить проблему холодного запуска, а затем они смогут привлечь больше партнеров-продавцов. Но в краткосрочной перспективе это не имело абсолютно никакого финансового смысла. К тому же требовался дополнительный персонал, Хотя Jet располагала командой подрядчиков из 500 человек на Филиппинах, чтобы помогать оформлять заказы сайтов конкурентов, они быстро оказались перегружены, поскольку клиентский спрос при запуске значительно превысил ожидания. «Это был полный хаос», — сказал мне один из бывших руководителей компании. Если компания Jet не собиралась разочаровывать клиентов, ей требовалось найти какое-то решение. Компания перешла в режим сортировки, набирая сотрудников из разных подразделений, обучая их тому, как правильно размещать заказы на сайтах конкурентов. Один из бывших менеджеров рассказал мне, что из одного миллиона долларов продаж первого дня примерно 700 тысяч долларов Jet заработала благодаря этой программе. А из этих 700 тысяч долларов около 250 тысяч долларов пришлись на заказы у одного конкурента – Walmart. В течение первого месяца после запуска сохранялся полный аврал. Большинству сотрудников JET предложили отложить рабочие обязанности и помогать размещать заказы. Компания также перевезла сотрудников корпорации и штаб-квартиры в Хобокене, Нью-Джерси, на первый склад стартапа на восточном побережье, расположенный в городке Свитсборо на юге Нью-Джерси, где не хватало места и работников, чтобы удовлетворить спрос. «Нам нужно было отправлять больше товаров», а мы не могли», вспоминает Джо Гуло, менеджер, которого наняли перед запуском для управления подразделениями в Нью-Джерси. «Днем мы хранили товары на улице. Люди работали по 18 часов в день. Это был в самом прямом смысле кошмар на складе». «Но я был увлечен», добавил он, «потому что до этого момента было непонятно, сработает ли что-нибудь из этого. Хотя, признаться, мы продавали людям 1 доллар за 80 центов». В то первое лето 2015 года Лоре большую часть своего времени занимался тем, что у него получалось лучше всего. Рассказывал инвесторам о долгосрочных перспективах. Идея была примерно такой. Объем электронной торговли в США составляет всего 10% от общего объема розничных продаж. И эта доля движется только в одном направлении – вверх. Амазон являлась явным лидером в этой сфере – Однако четкого номер два еще не наметилось, и Walmart, и Target, и Costco уже давно пренебрегали идеей масштабного присутствия в интернете. Этим номер два могла бы стать компания Jet, построив при этом бизнес стоимостью в десятки миллиардов долларов или даже больше. Как компания этого добиться? обратившись к покупателям, которые предпочтут сэкономить деньги, а не получать всевозможные товары от Amazon Prime в течение одного-двух дней после оформления своего заказа. Jet использовала уникальную стратегию и тактику по созданию скидок для покупателей, которые базировались на идее, что со временем у стартапа будет хватать запасов на складах поставщиков, чтобы при появлении крупного заказа его можно было отгрузить с одного склада, что позволит снизить стоимость упаковки и доставки, Лоре неоднократно подчеркивал «все, что в реальности требовалось стартапу, это достаточное количество денег на рекламу, чтобы привлечь достаточное количество покупателей, что в свою очередь привлечет бренды и ритейлеров, которые удовлетворят потребности стартапа в запасах и, соответственно, обеспечат его стратегию скидок». «Это просто математика», — часто повторял он. «Амазон и Джефф Безос прославились в деловых кругах идеи такого «маховика», и Лоре полагал, что Jet сможет создать свой собственный, обменяв скорость экспресс-доставки на самые низкие цены в интернете. После июльского запуска компания Jet достигла впечатляющих показателей продаж, и к Лоре проявили интерес частные инвесторы, которые обратились к основателю с аналогичным посланием «Нужно, чтобы вы быстро росли». Лоре понимал, что для раскрытия своего потенциала компании Jet в любом случае придется привлечь сотни миллионов – а то и миллиарды, поэтому он хотел воспользоваться этой возможностью. Но это означало бы радикальное изменение темпов роста продаж. Руководители JET прогнозировали, что стартап выйдет на годовой объем валовых продаж в 1 миллиард долларов через 18 месяцев после запуска. Но из-за такого интереса инвесторов, а также благодаря динамике клиентов, Лоре сократил этот срок до 10 месяцев. Безос бы гордился. Примерно в это же время инвесторы и руководство стартапа начали рассматривать решение, которое еще несколько месяцев назад показалось бы глупым. Отказ от ежегодного членского взноса в размере 50 долларов для пользователей JET, который должен был стать основным источником прибыли компании, а также существенным и стабильным ручейком дохода. Обсуждение опиралось на несколько факторов. В то время компания Jet планировала предложить покупателям два пакета скидок, которые в сумме составили бы 10-15% на средний заказ из нескольких позиций. Первый пакет предлагал прямые скидки в размере около 7% на большинство отдельных товаров, что по сути являлось вознаграждением за членский взнос и способом завлечь новых покупателей. Однако главной особенностью, которая собиралась выделиться джет, была экономия умной корзины, скидки от 4 до 5% для недорогих товаров, которые покупатели получали, увеличивая количество товаров в заказе, что позволяло продавцам, партнерам джет, выполнять заказы более эффективно. В ходе первых тестов на сайте управленцы Jet заметили, что когда стартап не сразу объявлял о скидках на отдельные товары, а просто предлагал покупателям скидки умной корзины, скажем, 4-6%, клиенты все равно совершали покупки с той же частотой, что и покупатели, получавшие оба пакета скидок в общей сложности 10-15%. Следовательно, им не требовалась исходная экономия в 7%, которая обеспечивала годовое членство – Существовали и другие факторы. Многие ритейлеры и бренды, которых компания Jet привлекала к продажам, через свою новую торговую площадку проявляли заинтересованность в наличии места продаж отличного от Amazon. Но им не нравилось восприятие, что Jet — это дисконтный сайт. Возможно, важнее было то, что им не нравилось, как Jet устанавливает цены на их товары ниже желаемой прямой розничной цены. Лансман, руководитель отдела маркетинга и клиентского опыта, испытывала сомнения по поводу перехода на новый формат членства. Почти миллион человек подали заявки в список ожидания перед запуском Jet, и их только что сделали членами клуба на основе бесплатной пробной версии. Как они отреагируют на столь быстрое изменение предложения Jet? И успеет ли стартап реализовать этот разворот в вопросе членства до того, как со всех этих первых клиентов начнут взимать плату за сервис? Необходимость возврата денег с сотням тысяч покупателей могла создать серьезные проблемы, как технические, так и психологические. Ларе уже несколько месяцев выслушивал аргументы за и против членских взносов и поначалу доверял своему чутью, подсказавшему, что эта модель может сработать. Но когда генеральный директор начал обсуждать эту тему с инвесторами, входящими в совет директоров JET, возникло опасение, что абонентская плата ограничит рост продаж и потенциальную оценку компании. Эти инвесторы уже были готовы влить в стартап сотни миллионов, а то и миллиарды долларов, и поэтому им требовались колоссальные успехи компании. Приучить покупателей к новому способу покупок достаточно сложное дело. А если добавить в уравнение еще и авансовую плату за подписку, то эта запутанная задача покажется еще более трудной. «Если вы хотите увести у кого-то клиентов, вам придется вложить серьезные деньги в маркетинг», заметил один бывший руководитель G.com. «А если у вас модель членства, то все становится еще хуже». Лоре знал, что нужно сделать, чтобы привлечь частных инвесторов, с которыми он заигрывал летом. И было очевидно, что достичь цели продаж в 1 миллиард долларов будет проще без членских взносов. Выслушав все стороны, предприниматель принял решение. Членский взнос принесут в жертву еще до того, как он увидит свет. Однако это решение поставило Лоре и Джет в шаткое положение. Без членских взносов компания теряла основной источник прибыли. Теперь компании нужно было разрастись до огромных размеров. Ведь крупные онлайн-ритейлеры часто продают недорогие повседневные товары при ничтожной прибыли с каждого заказа. Но это легче сказать, чем сделать. Компании требовалось убедить покупателей, которых, возможно, вполне устраивал процесс покупок на Amazon.com, Walmart.com или Target.com, что им, в первую очередь, необходимо зайти на Jet.com. После этого оставалось надеяться, что уникальная структура скидок Jet окажется достаточно простой для понимания и настолько привлекательной, что покупатели будут возвращаться сюда снова и снова. Некоторые сотрудники Jet все это время задавались вопросом, насколько пристально Amazon следит за молодым стартапом. Турбулентность. Менее чем за неделю до запуска Jet.com в июле 2015 года Компания Джеффа Безоса провела свой первый Prime Day — 24-часовую феерию скидок для десятков миллионов участников программы Prime. Amazon преподнесла это мероприятие как празднование своей 20-й годовщины, но некоторые руководители Джет задавались вопросом, не связан ли выбор времени с предстоящим запуском конкурента. Бывшие руководители Amazon это отрицают, и здесь я верю им на слово. Затем, вскоре после запуска, сотрудники Jet наблюдали, как технология ценообразования Amazon отслеживала движение цен Jet как вверх, так и вниз. В то время не было ничего необычного в том, что Amazon уравнивала цены с основными конкурентами, но только что вышедший на сцену стартап — это другое. В этом чувствовалась личная заинтересованность. Это имело бы смысл, если бы мы были на уровне миллиарда по общему объему оборота товаров, но они занялись этим прямо с порога, когда наш оборот был 2 доллара, говорит Лансман. Ощущалось, что тут работала не чисто программа, потому что нет смысла уравнивать цены с теми, кто еще не настолько виден на рынке, чтобы иметь значение. Однако внутри Amazon управленцы заметили, какое внимание Лорре привлекает к джет даже когда этот сайт-продаж находился еще в бета-версии. «Марк был реально полезен как для Квидзи, так и для Джет, привлекая внимание к тому, что он делает», сказал проработавший 19 лет в Amazon Грег Грилли, который на момент запуска Джет был вице-президентом, курировавшим программу Amazon Prime. «Марк пробыл у нас достаточно долго, чтобы понимать, что мы очень серьезно относимся к ценообразованию». С другой стороны, возможно, он проверял нас, насколько сильный ущерб он может нанести и поможет ли это ему привлечь больше внимания. Действительно, в первые месяцы бета-тестирования перед публичным запуском сайта на страницах своих товаров Jet указывала цену Amazon на тот же товар, чтобы доказать, что у Jet самая низкая цена в интернете. «Любой, кто так поступает, приглашает покупателей к сравнению», продолжал Грилли. И поэтому у Amazon по определению нет другого выбора, кроме как отнестись к этому очень серьезно. Компания Jet также пыталась справиться с еще одной внешней силой, которая не являлась конкурентом. Это было давление прессы после появления в 2015 году статьи Wall Street Journal, поднимавший вопросы об этичности методов ведения бизнеса Jet.com, включая программу, в рамках которой Jet поставляла клиентам товары производителей и поставщиков, не являющихся официальными партнерами интернет-площадки. Хотя амбиции Лоре, его заявленные цели и история взаимоотношений с Amazon помогали СМИ создавать интересный контент, его мощные навыки сторителлинга имели один недостаток. Примечание. В маркетинге изложение идей в виде какой-то истории, чтобы лучше донести их до аудитории. Конец примечания. «Вы знаете, каким бывает Марк, когда рассказывает какую-нибудь историю. Он весь погружен в повествование и общую картину», — сказал один из бывших руководителей ком. «А вот погрешность и округление, правильно ли у него расставлены запятые в десятичных дробях и точны ли данные, ему на это плевать». Эти черты могут заворожить как сторонников, так и критиков Лоре. Для своих самых больших поклонников Лоре – визионер и вечный мотиватор, который добивается от сотрудников максимального результата, потому что не только рисует картину необыкновенного будущего, которую они вместе могут реализовывать, но и обладает мощным математическим умом, благодаря которому все это кажется возможным. «В отличие от многих основателей-прожектеров, он оперирует цифрами», сказал мне один венчурный капиталист. И Лоре заставляет людей верить. «У моей бабушки было выражение, если его примерно перевести с идиша, «люди, которые могут уговорить облака на небе», замечает Лансман. И я всегда так думала о марке». Но многие представители индустрии венчурного капитала относились к Лоре скептически – Одна из причин, хотя инвесторы и не признались бы в этом публично, заключалась в следующем. Его биографии и послужной список не напоминали легенды из Кремниевой долины. Лоре никогда не запускал стартап в Сан-Франциско, не умел писать код, не учился в Стэнфорде или Массачусетском технологическом институте, даже не бросал колледж, если уж на то пошло. После окончания колледжа В Бакнеллском университете в Пенсильвании он был первым в семье, кто это сделал. Лоре провел несколько лет на Уолл-стрит, работая в сфере управления рисками, а затем пустился в утомительную гонку за богатством. «В моей семье было полно наемников», — говорил он много лет спустя. «Я не знал ничего другого». Примечание. Лоре использует именно слово mercenaries, означающее «наемников», то есть «солдат, сражающихся ради денег». Вместо ожидаемого по смыслу слова «employees» — наемных работников. Конец примечания. Лоре мечтал заработать шестизначную сумму к 26 годам, семизначную — к 36 и восьмизначную — к 46. У него не было грандиозных идей по переустройству мира, характерных для Кремниевой долины. Он просто хотел иметь достаточно денег, чтобы купить этот мир — он достиг первого поставленного рубежа, но через год упал на работе от истощения и решил что следует поискать способ получше в конце концов он прислушался к своей предпринимательской интуиции и никогда не оглядывался назад марк старший из трех детей когда он появился его родителям было двадцать и двадцать сначала семья жила на острове статан В наименее привлекательном Боро, Нью-Йорка, где велика доля американцев итальянского происхождения. Примечание. Боро. Район Нью-Йорка. Боро Статен Айленд располагается на острове Статон. Это наиболее территориально удаленный и наименее населенный из всех административных округов города Нью-Йорка. Конец примечания. После того, как мальчику исполнилось 10 лет, семья переехала в Нью-Джерси. Когда Лоре работал в diapers.com, он был широкоплечим и грузным, и в его гардеробе имелось больше джинсов и мягких туфель, нежели худи, кроссовок или стиле милитари. Его акцент наводил на мысль о детстве в статен айленде и Нью-Джерси. Газета Wall Street Journal подчеркнула это в одной из своих статей о jet.com, что некоторые руководители JET восприняли как личное оскорбление. Журналист писал, что происхождение Лоре из Статен-Айленда, Нью-Йорк, проявляется каждый раз, когда он произносит туалетная бумага. Примечание. Журналист указывал, что Лоре произносит слово туалет не туалет, а туалет. Конец примечания. Освещение компании jet.com в газете было куда более дискредитирующим. Одной из первых статей журналисты посвятили запущенному тайком консьержному сервису, который позволял покупателям приобретать товары других ритейлеров на сайте jet.com, даже если те ритейлеры не сотрудничали с Jet и не подозревали, что их товары здесь выставлены. Эта статья, опубликованная за два дня до начала работы Jet, освещала, казалось бы, совершенно нежизнеспособную модель. Несколько недель спустя газета опубликовала еще один материал о ритейлерах, которые возмущались, узнав, что компания Jet указывает их на своем торговом сайте в рамках так называемой партнерской программы Jet Anywhere. Программа подразумевала, что эти ритейлеры и бренды являются партнерами Jet, что не было правдой. На самом деле Jet просто зарегистрировала их в качестве партнера через стороннюю компанию, которая работает со всеми типами сайтов электронной торговли. «Это непозволительно», заявил бывший руководитель отдела электронной торговли одного крупного американского бренда одежды. «Вы хотите стать партнером? Тогда обращайтесь ко мне напрямую». Лансман, бывший руководитель отдела маркетинга компании Jet, охарактеризовала последствия публикации Wall Street Journal как «катастрофические». Ритейлеры и бренды, которые раньше охотно продавали товары на Jet, помчались к аварийному выходу. Компания Home Depot — «Знала о происходящем. Но как только эта история попала в печать, сказала, мы вынуждены это прекратить», вспоминает другой бывший руководитель, имея в виду консьерж-сервис Jet. И это повторялось раз за разом. До этого момента действия Home Depot позволяли некоторым руководителям Jet.com верить, что компания готова продавать товары через сайт. Ее потеря стала большим ударом. Компания даже вела серьезные переговоры с Best Buy о размещении части их прайс-листа на G.com. «Предполагалось, что это будет наш крупный поставщик электроники», — сказал этот бывший руководитель. Но когда Лорре отправился на встречу с тогдашним генеральным директором Best Buy, чтобы попытаться заключить сделку, электронный гигант предпочел отказаться от партнерства. После того, как внимание прессы достигло апогея, от сотрудничества отказалась и компания Bad Buff and Beyond. Затем была компания Ray, продававшая товары для активного отдыха. Когда руководство компании узнало, что Jet разместило их логотип на своей странице Jet Anywhere, один из топ-менеджеров настоял на телефонном разговоре с Jet. Но если предполагается, что для разговора необходимо два человека, то разговором это было назвать нельзя. «Управленец Рэй был просто груб, заявив, я вас не знаю, вся ваша стратегия неверна, я никогда не опущусь до вашего уровня, чтобы работать с вами», — вспоминал этот бывший руководитель Джет. Рэй дала сигнал широкому кругу брендов, занимающихся активным отдыхом, их предостерегали от сотрудничества с зарождающимся стартапом. Юридические предупреждения поступили от брендов одежды и индустрии моды. Сотрудники JET постарались максимально использовать эту возможность. Примечание «Юридическое предупреждение». Форма досудебного уведомления о необходимости прекратить какие-либо действия, нарушающие чьи-либо права. Конец примечания. «Получив каждое такое письмо от юридической службы, мы связывались с отправителями и сообщали, что с удовольствием поговорим», рассказывает один из бывших сотрудников Джет. «После этого мы пытались изменить их позицию, объясняя, как мы работаем. Разговоры перетекали на уровень руководителей продаж, и мы переубедили некоторых из них». Когда пришло 50-е письмо предупреждения, начальник юридического отдела Джет наградил пивом сотрудника, которому поручили ответить на него». Однако проблемы, связанные с привлечением известных брендов и ритейлеров, выходили за рамки описанной реакции на негативную прессу. Руководители Jet понимали, что если они хотят создать Костко для цифровой эпохи и обойти Walmart и Target в качестве номер два в американской электронной торговле, компания должна предлагать наилучшие цены на товары, которые люди покупают постоянно. Товары повседневного спроса, вроде зубной пасты, туалетной бумаги и тампонов – Стартап соглашался мириться с потерей денег на этих продажах, чтобы обойти конкурентов по цене, ход, к которому должен был с уважением отнестись даже Джефф Безос. Кроме того, Джет хранила товары на собственных складах, чтобы гарантировать доставку за два дня конкурентноспособную с Amazon Prime. Но такие низкие цены на товары повседневного спроса означали, что компании требовалось получать высокую прибыль в других категориях товаров – таких как интерьер, спорт и одежда. Хотя некоторые бренды одежды оценили привлекательность онлайн-площадки, отличная от Amazon, идея размещать на сайте Jet одежду премиум-класса рядом с продуктами питания или туалетной бумагой не нравилась многим управленцам компаний, производителям одежды. Сотрудники Jet убеждали бренды в том, что у них будет больше контроля над ценами, чем на Amazon и других торговых площадках, а возможности визуального мерчендайзинга выигрышнее представит их бренд, чем это может или захочет сделать технологический гигант. Они также пытались соблазнить их уникальной структурой скидок компании — Если смотреть в ретроспективе, это, вероятно, следует считать ошибкой. Когда речь идет об одежде, премиум класса или модных брендах, скидки ассоциируются с размыванием имиджа. Однако у команды имелись определенные успехи. Настоящей удачей стало привлечение бренда «Коул Хан», хотя сотрудникам Jet пришлось вручную проделать массу работы, чтобы настроить и запустить продажи на сайте. Большой победой оказалось подключение Yux итальянского онлайн-ритейлера, предлагающего товары высокой моды со скидкой. Впрочем, в конечном итоге компании Jet не удалось заманить на сайт достаточное количество привлекательных брендов одежды и индустрии моды, и бывшие сотрудники компании отчасти винят в этом основную клиентуру Jet. Не способствовало успеху и то, что поставки от модных брендов или розничных продавцов одежды могли занимать неделю и более, если они шли с их складов, в отличие от двухдневной доставки товаров повседневного спроса, который Джет хранила в собственных помещениях. Несмотря на публичные заявления Лорре, что многие онлайн-покупатели готовы немного ждать в обмен на скидки, это, похоже, не всегда было справедливо для покупателей одежды. Проект ЧИТА Осенью 2015 года, когда приближался первый сезон праздничных распродаж на джет, будущая компания уже находилась под вопросом. Управленцы, ездившие на работу из Нью-Йорка в современный главный офис джет в в высотку на противоположном берегу реки Гудзон, шутили между собой, что им следует покупать проездные на неделю, а не на месяц, поскольку через несколько недель они могут остаться без работы. Пока Джет вливала все больше денег в рекламу, чтобы поднять продажи в начале осени, Лоре вернулся к переговорам с частными инвестиционными компаниями, которые он обхаживал летом. Его ждал неприятный сюрприз. Одна из фирм, которая на словах согласилась вложить в Джет 30 миллионов долларов, теперь отказывалась от участия. Без этого инвестора под угрозой срыва оказался весь раунд финансирования. Лорет требовалось сделать то, что он умел делать лучше всего, причем быстро, убедить других инвесторов доверить ему еще больше денег. Осенью того года Лорет отправился в путь, вооружившись простой математикой, как он выражался, и обещанием воплотить ее в жизнь – Если джет удастся собрать достаточно денег в последующие годы, компания сможет вкладывать больше средств в маркетинг и к 2020 году добьется валового объема продаж в 20 миллиардов долларов, что позволит ей выйти на прибыль. Как-то раз Лоре провел две бессонные ночи подряд и во время очередного многочасового перелета организм отомстил ему. Предпринимателя мультимиллионера стошнила на кресло. В другой раз управленцы Джет, появившись утром в штаб-квартире в Хобакине, обнаружили в конференц-зале заросшего щетиной мужчину, растянувшегося на скамье. Это был Лоре, только что прибывший ночным авиарейсом. Но в конце 2015 года, когда средств оставалось примерно на месяц или около того, Лоре наконец добился успеха и получил сотни миллионов долларов новых инвестиций от гигантского фонда Fidelity занимающегося взаимными инвестициями. Примечание. Фонд взаимных инвестиций или взаимный фонд. Это форма коллективных инвестиций. Инвестиционная компания, учредившая фонд, продает паи инвесторам и вкладывает полученные средства в портфель эмиссионных ценных бумаг, акции, облигаций и т.д. А инвесторы приобретают право на долю в доходе от управления этими ценными бумагами пропорционально размеру пая. В 2020 году 23% средств домохозяйств США были вложены во взаимные фонды. Российским аналогом взаимного фонда является боевой инвестиционный фонд «ПИФ». Конец примечания. «Вероятно, вам никогда не доводилось видеть, как выступает Марк, когда собирает средства, но в деле привлечения денег он эквивалентен Битлз», — говорит Лансман. Я видела весьма солидных консервативных венчурных инвесторов, которые при выступлении Марка превращались в восторженных школьниц. Однако инвестиции не могли решить главных проблем джет. Компания теряла деньги, кучи денег. И у сайта не было достаточной базы постоянных клиентов. Тех сотрудников, которые были в курсе дела, это вгоняло в депрессию. Лорена Мерина строил в JET горизонтальную прозрачную культуру, чтобы мотивировать сотрудников методами, противоположными тактике кнута и пряника, с которой, по словам генерального директора, он столкнулся в Амазон после приобретения Квитси. Компания JET не включала в контракты сотрудников стандартные пункты об исключении конкуренции, что позволяло работникам уходить и работать на конкурента, если стартап не выполнял свою часть сделки между работодателем и сотрудником. Работники JET получали одинаковую зарплату при равных должностях, и все они имели доступ к приложению, которое раскрывало финансовые показатели компании. «Они сделали то, чего в то время не делала ни одна другая компания — полную прозрачность заработной платы», — говорила бывшая сотрудница Марси Чун. «Я пришла на должность помощника директора и знала, что все помощники директора получают одинаковую зарплату, Эта идея взорвала мой мозг и оказала на меня огромное влияние. Несмотря на такую прозрачность и дух сотрудничества, к лету 2016 года некоторые сотрудники, работавшие в JET, с первых дней существования компании в ее изначальном офисе в Монтклери, нью джерси начали разочаровываться. Когда Лоре собирал растущую компанию на свои мотивационные выступления, это завораживало новичков. Но некоторые ветераны закатывали глаза. «Возникало ощущение бесполезности», — рассказывал спустя годы один из первых сотрудников. «Нельзя останавливаться, потому что если притормозишь, то все рухнет». Мы быстро бежали, словно неслись вниз по склону на полной скорости и не имели права споткнуться. Но музыка остановилась. Короче говоря, эта теория не подтвердилась». Теория, по сути, начиналась с идеи, что Jet привлечет достаточно большое количество брендов и ритейлеров для продаж на сайте, чтобы использовать их склады для доставки товаров по всей стране. Эти партнеры-продавцы также установят правила в программе, чтобы помочь системе ценообразования Jet решить, какому именно продавцу отдадут продажу того или иного товара, основываясь на таких факторах, как местоположение клиента, размещающего заказ относительно склада, в реальности немногие бренды или ритейлеры имели персонал, способный справиться с подобной задачей. Цель заключалась в том, чтобы джет охватило достаточное количество складских запасов по всей стране, Чтобы при размещении клиентам заказа из нескольких позиций технологии стартапа могли направить такой заказ на один склад или на пару складов, расположенных рядом друг с другом или рядом с покупателем. Это позволило бы сократить расходы на доставку, а компания Jets могла бы предоставить покупателям скидки. «Я скажу, что поверила в это обещание гораздо позже, чем следовало бы, потому что красота простоты этой идеи и идеи реорганизации цепочки поставок были действительно убедительными», — сказала Лансман, директор по работе с клиентами. «Стартап действительно предоставлял скидки, когда покупатели добавляли товары в корзину, Но слишком часто цена имела мало общего с реальной экономией на цепочке поставок и даже не коррелировала с ценой, по которой какой-либо бренд соглашался продать товар. «На практике все сводилось к тому, что мы просто несли огромные убытки», — говорил один из бывших сотрудников. «У нас имелись заранее установленные правила, которые диктовали, как будет работать ценообразование для потребителя». «На сервере мы давали лучшую цену, которую могли предложить» но она не основывалась на том, что предлагал ритейлер. Было много случаев, когда ритейлер обращался к команде директора по прибыли и говорил, «Я глава отдела электронной торговли. Мой генеральный директор зашел на ваш сайт и заказал что-то, а вы, парни, заплатили нам больше, чем заплатил за это покупатель». Тем не менее Лоре все еще верил, что сможет превратить Джет в самостоятельный бизнес. Можете назвать это полем искажения предпринимательской реальности или убежденностью. Так или иначе, Лореа продолжал проводить много времени вне офиса и в разъездах, продавая свое видение будущего потенциальным партнерам и инвесторам. Примечание поле искажения реальности. Термин, характеризующий способность человека убедить сотрудников и других людей в чем-либо, например, страстно отдаваться какому-то проекту. Изначально, в 1981 году, его употребили для описания харизмы Стива Джобса. Конец примечания. Он также искал способы быстро увеличить объемы продаж Jet. В марте 2016 года компания Jet приобрела сайт электронной торговли hey needle, который продавал мебель и другие товары для дома и сада. Этот сайт существовал уже 14 лет, и его годовой валовый оборот составлял более 300 миллионов долларов. Однако сейчас рост застопрился, и сайт стал приносить убытки. Jet заплатила за компанию всего 90 миллионов долларов, что в одночасье удвоило общий валовый объем продаж Jet. Более того, хотя в целом бизнес High был убыточным, почти каждый продаваемый ею товар приносил прибыль. То есть после вычитания из продажной цены переменных затрат, таких как оптовая стоимость товара и упаковка, необходимая для его доставки, какие-то деньги оставались. С другой стороны, руководители «Джет» уже начали ощущать некоторое раздражение из-за продажи многих товаров с убытком. Весной 2016 года один из давних инвесторов и членов правления «Джет» познакомился с потенциальным спасителем – Дугом Макмилланом, генеральным директором Walmart. Макмиллан – занял пост генерального директора в 2014 году. Через несколько лет после того, как Лоре отклонил предложение гиганта-ритейлера о покупке квити Поэтому они не были знакомы. Бизнесмены встретились в Квейл-рум. Перепелиный зал, конференц-зале в главном офисе Уолмарт, украшенном фотографиями, перепелиной охоты, сделанными Самом Уолтоном. Сначала речь шла о возможных инвестициях. Лоре был убежден, что если компания Jet сможет постоянно привлекать новые средства и вкладывать их в масштабные рекламные кампании, то в конечном итоге приверженцами Jet и ее скидок окажется достаточное количество клиентов и математика, в конце концов, заработает. В июне того года руководители склада компании в Нью-Джерси получили указание подготовить помещение к особому визиту, хотя им не сообщили, кто ожидается в гости. В назначенный день Лоре прибыл в сопровождении группы управленцев «Уолмарт». Когда руководители «Джет» вели гостей по огромному зданию, демонстрируя процессы и эффективность работы стартапа, один из руководителей Walmart отделился от группы. Общавшиеся с помощью рации сотрудники «Джет» в конце концов разыскали его в неожиданном месте». «Мы рассылали много товаров для взрослых, например, секс-игрушек, и держали их в проволочном контейнере, потому что их активно воровали», рассказывал Гула, начальник склада. «А в Walmart подобные вещи не продавались. Когда мы нашли его, он просто там все разглядывал». Эта разница между Walmart и Jet станет предвестником более серьезных культурных различий, которые проявятся со временем. Тем не менее, Лорре и Макмиллан сразу же нашли общий язык. Однако руководство Walmart не хотело, чтобы потенциальная сделка стала обычным соглашением в сфере венчурных капиталов – денежные средства в обмен на акции. Левиафан физической торговли предложил обеспечить снижение тарифов на доставку от FedEx, поскольку Walmart активно вела дела с этим грузоперевозчиком. Позднее Walmart также предложила помочь снизить оптовые цены на поставки от Unilever крупной компании по производству фасованных товаров. Подобные предложения поступали несколько раз, а затем Макмиллан предложил более простую сделку — покупку компании Jet. Макмиллан понимал, что его компания должна быстро предпринять что-то радикальное. Также считал и Грег Пеннер, бывший венчурный инвестор, который вошел в семью Уолтон через брак и с самого начала призывал руководителей компании внедрять электронную торговлю. Пеннер, занял пост председателя совета директоров Walmart в 2015 году, сменив на этом посту своего тестя, Роба Уолтона. Без поддержки Пеннера сближение с «Джет» вероятно не произошло бы. Если генеральный директор типа Безоса мог проталкивать сделки, которые не нравились членам совета директоров, благодаря статусу основателя или тому факту, что он одновременно занимал пост председателя совета директоров, то ситуация с Walmart была совершенно иной. «У нас сложилась прекрасная традиция тесного сотрудничества председателей Совета директоров с генеральным директором», — сказал Пеннер. «Мой офис в Арканзасе находится рядом, с офисом Макмиллана, и мы с ним разговариваем ежедневно. Я, вероятно, играю более активную роль, чем большинство председателей». Сложность задачи, стоящей перед Walmart, была очевидна для обоих руководителей, а также для Лори Флис, главы отдела экономического развития Walmart, Когда «Флис» пришла в онлайн онлайн-бизнес ритейлера составлял менее 3% от общего объема электронной торговли в США по сравнению с 33% у Amazon. Более того, траектория развития компании шла не в том направлении. Рост выручки замедлялся квартал за кварталом, в то время как объем потребительских расходов в интернете увеличивался. Кроме того, Walmart фактически теряла долю рынка в США по сумме продаж онлайн и физических магазинах, чего, по мнению Флис, не замечали многие руководители компании, поскольку привыкли работать в рамках своих собственных подразделений. Флис, опытный прагматичный консультант по стратегии, получившая степень магистра делового администрирования MBA в Гарварде и игравшая в клубной хоккейной команде, считала, что необходимо предпринять кардинальные действия. Внутри Walmart план по приобретению Jet получил кодовое название Project Чита», «Проект Гепард». «Вся суть заключалась в том, что это сделает нас быстрее», — рассказывала мне Флис, курировавшая процессы слияния и поглощений. «Я всегда отвечала, если мы не сделаем этого, то что мы собираемся делать, чтобы двигаться быстрее?» Вы можете себе представить, как Макмиллан увидел в Лоре современный вариант Сэма Уолтона, предпринимателя, который каждый день стремился найти новые способы сэкономить деньги для клиентов. Макмиллан также знал, какой авторитет завоевал Лоре в сообществе интернет-продавцов. С его приходом в Уолмарт эффект Ореола мог бы привлечь свежие технические таланты, наполнив электронную торговлю гиганта новой жизнью и энергией, Кроме того, это послужило бы сигналом для инвесторов с Уолл-стрит, что гигант физического бизнеса наконец-то всерьез задумался о своем цифровом будущем. К тому времени было непонятно, сможет ли действующий глава отдела глобальной электронной торговли Нил Эш стать руководителем, способным противостоять усиливающемуся лидерству Amazon в сфере онлайн-продаж. Эша приняли на работу в 2012 году. За два года до того, как Макмиллан стал генеральным директором Walmart, а прежде он долгое время работал в сфере цифровых медиа, а не электронной торговли или ритейла. Глава самого важного будущего канала продаж в крупнейшем ритейлере мира ранее никогда не руководил серьезным подразделением, занимающимся электронной торговлей. Между тем, Лоре последние 15 лет жил и дышал электронной торговлей. Более того... Марк чуть было не присоединился к Walmart, когда несколько лет назад этот ритейлер предложил приобрести Квитси, но тогда вмешался Амазон. Лоре также знал Амазон изнутри. В этот раз Марку было проще решить, продавать ли Jet.com компании Walmart, нежели в первый раз во времена Diapers.com. Что предпочесть? провести следующие несколько лет в марафонском забеге по сбору средств ради небольшого шанса, что Джетс может стать новым великим независимым титаном ритейла. Или же подключиться к денежной машине Walmart, использовать ее огромную сеть магазинов для поддержки онлайн-доставки и заработать столько денег, чтобы правнуки его правнуков не смогли создать себе финансовых проблем, даже если бы очень постарались». Это было похоже на то, как если бы мы вели войну и внезапно получили самолеты и танки от союзников, вспоминал Лоре много лет спустя. Лоре был заинтересован в продаже, но понимал, что Макмиллану, возможно, придется проталкивать эту сделку в Совете директоров, в частности, потому что она оказывалась весьма дорогой. Поэтому Лоре перешел в режим комивояжора, но с несколько иным уклоном. Он перелопатил все годовые отчеты, опубликованные в Walmart с момента выхода на биржу и вставил знания об инновационных методах самого Уолтона в презентацию в PowerPoint, чтобы продемонстрировать свое видение того, чего его компании Walmart могли бы добиться вместе. «В то время я знал, что являюсь важной частью покупки, но я хотел, чтобы они понимали, что у меня также есть масштабное видение, как Джет и Walmart могут объединиться и составить грозную конкуренцию Амазон», — говорил Лоре. Похоже, выступление сработало, и члены совета директоров Walmart поддержали сделку. Я подумала, что это отличная идея. «Потому что было ощущение, что мы несколько буксуем», рассказывала Линда Вольф, бывший генеральный директор рекламного агентства Лио Бернет, которая более 10 лет входила в совет директоров Walmart. И нам действительно требовались сильные лидеры. В отличие от ситуации с приобретением Квитси, в этот раз переговоры с Walmart проходили быстро и бурно, хотя, возможно, сдвинуть дело с мертвой точки помогла утечка информации в СМИ. Переговоры еще продолжались, когда утром, в среду 3 августа 2016 года, Wall Street Journal сообщила, что Walmart обсуждает вопрос о покупке JET. Лансман и другие руководители JET планировали провести этот день, распределяя всех сотрудников JET по соответствующим категориям корпоративного вознаграждения Walmart. Для этой работы выбрали квартиру лофт «Лансман» на Манхэттене, чтобы никто из управленцев не опоздал на вечеринку, которую «Лансман» устраивала вечером на своей крыше для летних стажеров стартапа. Пока руководители занимались этим делом, Лоре заперся в одной из пустых личных комнат в лофте «Лансман», в спальне дочери «Лансман», которой тогда было 15 лет. Там Лоре по телефону согласовывал последние детали покупки с генеральным директором «Уолмарт». Хотя переговоры шли быстро, не обошлось без осложнений. Одно из условий Walmart заключалось в том, что Jet прекращает продавать товары повседневного спроса. Например, зубную пасту и упакованные снеки по ценам ниже, чем на сайте Walmart.com. И что важнее, в магазинах Walmart. В результате руководителям Jet пришлось разрабатывать... Бесчисленные варианты прогнозов будущего бизнеса Jet.com основаны на различных ценовых и маркетинговых корректировках. Вечером в воскресенье, 7 августа, я сообщил, что завтра утром Walmart объявит о приобретении Jet.com за 3 миллиарда долларов. Лоре станет генеральным директором американского подразделения электронной торговли. На следующее утро Walmart оповестила об этом официально. Крупнейший в мире ритейлер – осуществил крупнейшее в истории приобретение в сфере электронной торговли, заплатив 3,3 миллиарда долларов за пожирающую деньги нестабильную компанию, которой не было и года. Неважно. Когда в сентябре того года сделка была завершена, Макмиллан получил своего человека, а Лоре собирался получить достаточно большой бюджет, чтобы еще раз сразиться с Амазон и Джеффом Безосом.